жалобно откликнулся невидимый вор. «Всего-то две свечечки и взял псалтирь священную почитать, не выдавая Христом Богом, молю. Ладно, завтра полтину принесешь, тогда заносить не стану. И гляди у меня, чтоб последний раз хорош царев стольник». Подивившись прихотем эфира, способного передавать звуки по воздуховодам, Корнелиус двинулся дальше. В следующем зигзаге потолок тоже оказался говорящим.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 А в месте, где проход вдруг разделился надвое, сверху раздался голос, от которого мушкетер остановился, как вкопанный. Даже стучать по плитам перестал. «Вон!» — снова стукнуло железным, — боязливо произнес тепловатый жирный тенорок. «Слыхал дурень?» — «Как не слыхает царь-батюшка, ума-палатушка!» — рассыпал с скороговоркой фальцет. «Таким во дворце говорил только любимый царский шут, горбатый волтоссар». «Это бабка яга, железно кочерга, прыг да скок с приступки на шесток. уху сейчас наскочит, бока защекочет. Сам великий государь. Его покои, стало быть, тоже оснащены тайным подслухом. Ну и ну. Какая бабка яга, что ты врешь? Мне верные люди сказывали, что уже вторую неделю в тереме то оттуда, то отсюда железом постукивает бряк да бряк. Как-то страшно. Знаю я, кто это знаю». Это за мной железный человек пришел в сырую землю звать. К батюшке перед смертью тоже так вот приходил. «Господь, тобой государь!» — ответил Шут уже без дурашливости. «Ты бы меньше мамок до да шептунов слушал. Какой еще железный человек!»